Глава 11 Бриджит оторвала взгляд от бокала с диетической колой, который держала в руках, поскольку из глубокой задумчивости её вывел стук пластмассы о линолеум и последовавшие за ним матерное ворчание. Бармен последней капли наклонился, чтобы поднять то, что уронил. С места Бриджит открылся ничем не стеснённый вид на междужопную ложбинку бармена. Хотела она того или нет? Вид был такой, что не пожелаешь никому, учитывая, что мужчина нёс на себе килограммов 90 лишнего веса, по крайней мере, пока не опирал его на стойку бара. А ещё он практиковал нетрадиционный подход к демонстрации меню бара, таская образцы еды прямо на своей когда-то белоснежной рубашке. Когда 20 минут назад Бриджит зашла в паб, бармен тут же сообщил, что время ланча истекло. Вскоре она убедилась — что недоступность обеда была лишь одной из многих причин, по которым вам бы его и не захотелось есть. Ковролин на полу напоминал липучку для мух, что было довольно иронично, учитывая дикое количество мух в зале. В баре, кроме бриджет, сидели только две старушенцы, игравшие в крестословицу. На одной из них были большая шляпа и улыбка, на другой — очки в толстой оправе и сосредоточенная гримаса. Когда бармен выпрямился, Бриджит увидела в его руке пульт от телевизора. Он направил его на телек, висевший на противоположной стене, и нажал кнопку. Старушка в шляпе сердито обернулась. «Что-то экстренное», — сказал бармен, кивнув в сторону экрана. Звук у телевизора включился в тот момент, когда говорила «Шивон Осинарт», или, как её называли чаще, «рыженькая секси», которая обычно ведёт ирландские новости. «Остались две дочери и бывшая жена, а теперь передадим слово нашему репортеру Джеймсу Маршалу, находящемуся на месте происшествия». Кадр переключился на репортера, стоявшего на зеленой улице с вековыми дубами и идеально ухоженными живыми изгородями. Это был тот сорт зелени, который буквально кричит о больших деньгах. Двое полицейских на заднем плане охраняли внушительные парадные ворота, изо всех сил не замечая, что их показывают в прямом эфире, по национальному телевидению. Репортер на переднем плане надел свое самое серьезное новостное лицо, слегка подпорченное пляшущими от радости чертиками в глазах. Спасибо, Шиван. Точные детали пока не разглашаются, но вот что нам известно на данную минуту. Знаменитого девелопера недвижимости Крейга Блейка, члена так называемой «жаворонковой тройки», с которой всего два дня назад в Центральном уголовном суде было снято обвинение в мошенничестве, сегодня нашли мёртвым в его собственном доме в Блэк-Роке. Неназванные высокопоставленные источники в Гарде подтвердили, что расследование убийства продолжается. Более того, учитывая особые обстоятельства, дела, передано под контроль Национального бюро уголовных расследований. Кадр разделился на два экрана. Шивон одарила репортера своим лучшим серьёзно стальным новостным взглядом. «А что мы уже знаем об этих особых обстоятельствах?» «Ну», — ответил Джеймс, — «мы слышали, что сцены убийства описывали такими словами, как бесчеловечная или леденящая кровь. Кроме того, полагают, что к жертве применили пытки. Ожидается, что сегодня вечером состоится пресс-конференция со следственной группой». Снова полный экран. Шиван в студии. «Мы немедленно сообщим вам, как только у нас появится свежая информация. Небольшой итог». Бармен вновь приглушил голос Шиван. «И по делам этому говнюку!» Три головы в баре одновременно повернулись к женщине в шляпе. «Жанин!» — удивлённо воскликнула её подруга. «Да ладно тебе, Кэрол! Все знают, сколько горе причинили эти трое мразей, да их повесить мало! Но в таких грубых выражениях нет никакой нужды!» Жанин упрямо погрозила фотография Блейка, теперь заполнивший безмолвный экран. «Для таких подонков, как он, эти выражения и придуманы!» Барман кивнул в знак согласия и вернулся к своему обычному занятию — ковырянию в ухе. Бриджит взглянула на телефон. «Три часа двадцать минут. Придётся ещё подождать. Кроме того, уровень заряда батареи — семь процентов. Получается, потом ей придётся вернуться домой, поскольку она всегда забывает вовремя заряжать эту чёртову штуку». Весь день она обзванивала незнакомых людей. После вычета её телефона и телефона Пола в счёте за услуги связи Банни осталось 24 незнакомых номера, на которые он либо звонил, либо писал. Обзвон дал на удивление много такого, о чём можно было поразмыслить. Один из мобильных номеров, похоже, уже не существовал в базе, что само по себе было странно, поскольку 8 дней назад Банни звонил туда и разговаривал аж 4 минуты 13 секунд. В списке оказались также номера пиццерии, индийского ресторана и энергокомпании, которые она подписала как общее жизнеобеспечение. Звонки на 9 мобильных номеров были перенаправлены на голосовую почту, и на пяти из них оказалось стандартное безличное сетевое сообщение. Очень странно, кто в наше время назовет назовёт хотя бы своего имени? Из оставшихся четырёх один номер принадлежал даме по имени Салли Чемберс которая, судя по голосу, была не юной и проживала в центре Дублина. На втором оказалась женщина, не назвавшая своего имени, но бархатным голосом опытной соблазнительницы, предложившая оставить для неё сообщение. Третий голос также не представился, но показался Бриджет странно знакомым. Церемонным тоном немолодой человек с северным акцентом попросил звонившего оставить своё имя, номер телефона и краткое сообщение — а он, в свою очередь, постарается перезвонить как можно раньше и дай вам бог здоровья. Выслушав его, Бриджит поставила для себя мысленную галочку «Не забыть позвонить папе». Последнее голосовое сообщение принадлежало человеку по имени Джонни Каннинг, тому самому, которого она сейчас ждала. По голосу Бриджит решила, что ему должно быть лет 30, и он оказался единственным, кто ей перезвонил. Тон Каннинга сделался ледяным, когда Бриджит спросила, знает ли он Банни. Это показалось ей странным, так как позже он признался, что помогал Банни тренировать детские команды в клубе Святого Иуды. Помощь этим командам бесспорно требовалась, поскольку они считались худшими во всём Дублине, а может и за его пределами. Тем не менее, несмотря на первоначальную настороженность Канинг сообщил, что будет рад встретиться и ответить на её вопросы. Из всех людей, которым она позвонила, казалось, только его по-настоящему встревожило исчезновение банни. Он сказал, что вечером у него дежурство, но днём он сможет найти время на встречу. Остальные, включая тех, кто всё-таки ответил на звонок, отреагировали, мягко говоря, неоднозначно. Шестеро оказались родителями детей, игравших за клуб Святого Иуды. Но всё, что она сумела от них узнать, Это то, что Банни не присутствовал на игре в воскресенье, и что, да, это довольно необычно. В последний раз они говорили с ним неделю назад, что вполне совпадало с распечаткой звонков. Он пытался организовать сбор денег на новое здание клуба, вероятно, целый вечер обзванивая родителей. Бриджит почувствовала себя немного виноватой. Она вспомнила день, когда сгорел старый клуб. В тот вечер они с Полом обнаружили пьяного в зюзю бани, сидевшего посреди пепелища. Еще одним абонентом оказался букмекер из Долки, который сходу заявил, что понятия не имеет, о чем речь, несмотря на то, что его номер появлялся в списке звонков пять раз за последний месяц. Когда Бриджет обратила на это внимание, букмекер сказал, что конфиденциальность клиентов является основой их бизнеса, и повесил трубку. Очевидно, пьянство было не единственным пороком Банни. Два раза Бриджит ответили женщины, отказавшиеся назвать свои имена и ответившие, что они знают, не знают никаких Банни или Бернардов МакГэррисов. Женщины тоже стремились поскорее завершить разговор. Ещё одним членом Лиги Незговорчивых оказался человек с сильным белфасским акцентом и заиканием, Он явно хорошо знал Банни, судя по страстной матерной речи о том, что он никогда больше не хотел бы с ним встречаться. Бриджит пыталась вставить хоть слово, но без толку. Мужчина отключился сразу после того, как излил из себя весь воздух и желчь. Наконец, последний звонок. Бриджит краснела, когда о нём вспоминала. Пережитый конфуз заставил с подозрением задуматься о некоторых других абонентах, с которыми не сложился разговор. Выходит, Банни МакГэри не ограничивался в пороках лишь выпивкой и азартными играми. Бриджит оторвала взгляд от телефона, поскольку в бар вошёл мужчина. Он посмотрел на неё, и она нервно махнула рукой. Неужели это и есть Джонни Каннинг? Когда он шёл к ней через зал, Бриджит занималась тем, что ломала ментальный образ мужчины, который она уже успела выстроить в голове. Мягко говоря, он оказался совсем не таким, каким она его представляла. Реальный Каннинг был почти полной противоположностью Банни МакГэри, несмотря на то, что оба являлись белокожими ирландцами старшего возраста Согласия и младшего возраста Немощи. В голове мелькнул отрывок полузабытой песни про мужчину с журнальной обложки. «Теперь она понимала, о ком там шла речь, о Джонни Каннинге». Его улыбка, совершенно не ирландская в своей ослепительности, сияла среди идеальных черт лица и безупречной кожи под туго зачёсанной копной песочно-каштановых волос. Такой мужчина не должен заходить в тошниловки вроде последней капли. Такой мужчина вообще не должен разгуливать, где попало и всё тут, потому что это несправедливо по отношению к другим мужчинам, да и в некотором смысле к женщинам. «Вот что вам могло достаться, леди», — как бы говорил его вид. Безукоризненно сшитый пиджак для повседневной носки великолепно сидел на образцово подтянутом теле, дополняя со вкусом подобранную комбинацию из рубашки и брюк. Ботинки мужчины были вычищены до того идеально, что в них можно было разглядеть своё лицо. И если бы у вас было его лицо, то оно наверняка того стоило. Вероятно, он был немного старше, чем она предполагала, лет, наверное, около 35. Но словами хорошо сохранившееся его было не описать. Короче говоря, он был ходячим произведением искусства. Бриджит смущенно коснулась волос, её щёки покраснели. Она возненавидела своё похмелье шестичасовой давности, когда вдруг решила, что надеть первое, что попадётся под руку, будет вполне приемлемо. «Возьми себя в руки, девушка», — сказала она самой себе, «это не свидание вслепую, ты здесь по делу». «Бриджет, полагаю. А вы, должно быть, Джонни». Они пожали друг другу руки, и Джонни сел на табурет напротив неё. «Совершенно верно. Спасибо, что согласились встретиться со мной именно здесь, это удобно». Так и знала, что найдутся плюсы. Джонни улыбнулся, оценив шутку. «Приятно, наконец, познакомиться. Я много о вас наслышан». Бриджит посмотрела на него с подозрением. «В самом деле?» «О да, Банни всё время о вас говорит. Простите, я не сразу сообразил, с кем имею дело. Когда вы сказали, что работали с ним, я по глупости подумал, что вы из полиции». «Понятно. Не то чтобы у меня есть какие-то проблемы с гарди, как вы понимаете». Я управляю ночным клубом и являюсь законопослушным владельцем чистого как стёклышко заведения. Я большой друг гарди. Никаких неприятностей не будет, ваша честь. Джонни поднял руки в шутливой капитуляции. Значит, вот где вы будете дежурить сегодня вечером? Хм, нет, слегка смутился Джонни. Один раз в неделю я работаю волонтёром на телефоне доверия. Ничего особенного. Ну, капец. Бриджит улыбнулась и кивнула. Теперь он начал её раздражать. «Никто не может быть настолько идеальным!» «А что за ночной клуб?» — поинтересовалась Бриджит. «Клуб-плавник недалеко от Лисон-стрит. Знаете о таком?» «Слышала». Бриджит не была особенной поклонницей клубной жизни, но это название ей было знакомо. Там богатые и знаменитые проводили свои вечеринки. Одна выпивка в плавнике стоила больше, чем её машина. «Не принимайте всерьёз то, что вы слышали. Честно говоря, мы не настолько ужасны», — он одарил её чарующей улыбкой. «Богатым идиотам тоже иногда нужно расслабляться». Бриджит было трудно испытывать к нему неприязнь. Он мог показаться высокомерным, но почему-то не казался. В этот момент рядом с ними появился бармен и осторожно поставил газированную воду, которую Джонни не заказывал. Стеклянный стакан, в который она была налита, оказался самым чистым во всём заведении. В нём даже переливался ломтик лайма. Твое здоровье, Рори!» — отсалютовал Джонни бармену, прежде чем вновь обратиться к Бриджит. «Хотите что-нибудь ещё?» «Нет, большое спасибо». Бармен почесал живот, и молча удалился. Бриджит так и подмывала спросить, что это сейчас такое было, но она не успела. Джонни сделал глоток и заговорил первым. «Так что же стряслось с Банни?» На его лице отразилось беспокойство. «Ну, — ответила Бриджит, — именно это я и пытаюсь выяснить. В последний раз он выходил на связь в пятницу вечером». Непрошенное воспоминание о звонке Банни, который она оставила без ответа, вновь всплыло в голове Бриджит. «Ясно», — сказал Джонни. «В последний раз я говорил с ним в позапрошлую среду. Я несколько раз набирал его в субботу и почти каждые два часа в воскресенье после того, как он не явился на игру. Пару раз я даже послал людей постучать в его дверь». «А он всегда посещает матчи?» — спросила Бриджит. «В общем, да, команда для него буквально всё, как вы понимаете». «А вы тоже в ней играли в детстве?» Джонни скривился. «Господи, нет. Я не любитель командных видов спорта, и, кроме того, я из Навана». Последнее слово он произнёс с митским акцентом. Бриджит опешила. «Ого, вы хорошо это скрываете». «Ну, я редко туда возвращаюсь, можно сказать, никогда». «Погодите», — задумалась Бриджит. «А как мальчик из Навана, который...» Ненавидит спорт, сумел стать помощником тренера в клубе Святого Иуды. В этот раз пришёл черёд смутиться Джонни. «Ну, это слишком громко сказано. Я вожу автобус, стираю экипировку, останавливаю бани, если он чрезмерно пугает детей. В общем, главное принеси-подай, выполняю всё, что он велит». «У него есть компрометирующие вас фотки или что-то в этом роде?» Улыбка Бриджит потухла, когда она заметила, что Джонни не улыбнулся в ответ. Нет, просто Джонни явно испытал неловкость. Бриджит попыталась сменить тему, но он только отмахнулся от её обеспокоенного выражения лица. «Я познакомился с Банни в самый трудный момент жизни, он помог мне, когда больше никто не хотел помогать. Самое меньшее, чем я могу его отблагодарить, это вытащить свою жалкую задницу из постели воскресным утром, даже если толком не выспался, и помочь ему хоть чем-нибудь. Давайте посмотрим правде в глаза». «Он ведь не слишком обременен друзьями, верно?» Бриджит кивнула. «Можете не рассказывать. Я боюсь увидеть полный список его врагов». Джонни коротко рассмеялся. «Господи, желаю удачи». «Вы много с ним разговаривали?» «Наверное. В смысле, да, конечно. Мы много ездили на матчи, обратно, и, бог-свидетель, никогда не могли договориться о том, какую включать радиостанцию». Джонни грустно улыбнулся. «Как он вёл себя в последнее время?» Сделав ещё один глоток воды, Джонни задумался. «Как обычно, я думаю. Конечно, он очень злился на то, что его выкинули из полиции, тут нет никаких сомнений. Но он очень хотел поработать с вами и с нетерпением этого ждал». «Серьёзно?» Бриджит искренне удивилась. Она-то считала, что даже уговорить бани согласиться на эту идею было почти безнадёжным делом. «Ну да», — ответил Джонни, после чего заговорил с пугающе достоверным коркским акцентом банни. «Это смазливая лярва из Литрима. Просто огонь, я тебе скажу. Ушлая, как ротвейлер». «О, Господи!» «Лярва, в хорошем смысле». Бриджит обескураженно улыбнулась. «Рада это слышать. Он вас очень ценит. Конечно, требуется свободно говорить по-банниски, чтобы это понять. Но в этом искусстве я поднаторел, как никто другой». Джонни выудил из напитка ломтик Клайма и насадил его на край стакана. «И он очень расстроился, когда ваша маленькая команда развалилась ещё до того, как приступила к работе». Бриджит кашлянула и нервно заёрзала. «Ну, знаете, есть вещи, которые нельзя просто так простить и забыть». «Боюсь, вы говорите это не тому человеку». Джонни обвёл себя руками. «С меня можно было бы рисовать плакат «Дайте мальчику ещё один шанс». Джонни не походил на мальчика, которого застукали в постели с чипсами. Да и сиротский приют он вряд ли пытался поджечь. «Я уверена, вы никогда не поступали, как...» «Напрасно», — перебил Джонни. «Я вел себя намного хуже». Посмотрев в его глаза, Бриджит наткнулась на прямой откровенный взгляд. «Спросите себя, насколько серьезно нужно запутаться в жизни, чтобы иметь счастье подружиться с Банни МакГэри». «Возможно, я не очень не разбираюсь в Хёрлинге, но ведь святой Иуда — это покровитель отчаявшихся». «Уж в этом я точно кое-что смыслю». Джонни выудил из-под рубашки медальон святого Иуды. «Три посещения церкви в неделю, телефон доверия, вечером по понедельникам стираю экипировку». «Все виды покаяний, чтобы загладить грехи». Джонни спрятал медальон обратно. Однако, простите, вы пригласили меня не для того, чтобы читать проповеди или интересоваться чужими делами. Что будем делать с пропажей Банни? А вы не в курсе, он, ну не знаю, работал над чем-нибудь в последнее время? Ну, — сказал Джонни. Как вы знаете, он ездил во Францию несколько недель назад. Серьёзно? ну да, простите. Я думал, он вам говорил. Знаю, что он провёл там несколько дней. Что он там делал, без понятия. «Ясно». Бриджит открыла телефон и вписала туда полученную информацию. До неё только сейчас дошло, что она должна вести заметки, ведь это то, чем занимаются все детективы. «Когда я спросил у него», — продолжил Джонни. «Он ответил, что поездка удалась, и он всё уладил, чтобы это не значило». «Окей. Что-нибудь ещё?» Джонни надул щёки и фуктул. «Ничего сходу не припомню». Он ведь всю жизнь с чем-нибудь разбирается, решает чьи-то проблемы. Всякие люди норовят перекинуться с ним словечком, но он редко это обсуждает. За годы нашего с ним общения произошло бесчисленное количество разных событий, но ничего особенного на ум не приходит. Полагаю, вы знаете, ну, скажем, когда какой-нибудь мужчина от Кроук-парка до стадиона Авива поднимает руку на женщину, Банни считает своим долгом разобраться в этой ситуации, Причём с тем, что вы бы наверняка назвали максимальной жестокостью». Бриджит кивнула, несмотря на то, что слышала об этом в первый раз. До неё вдруг дошло, что она действительно почти ничего не знает о человеке, которого пытается найти. Заглянув в свои записи, она попыталась сформулировать вопросы, которые, несомненно, всплывут в её голове через пять минут после того, как она покинет бар. «Как думаете, с кем мне ещё следует поговорить?» Он довольно часто пьёт в пабе О'Хейган, я бы поспрашивал там». «Окей», — ответила Бриджит, записывая. «А где это?» «На Бэггат-стрит». Она записала улицу, а потом подумала ещё кое о чем. «Вот», — сказала она, вытаскивая из сумочки счёт за телефонную связь. «У меня есть распечатка его последних звонков. Решила, может, вы поможете определить некоторые номера?» «Давайте попробуем». Бриджит пробежала взглядом по отметкам, которая нацарапала на распечатке. «Вам знакома дама, которую зовут Салли Чемберс?» «Знакома», — ответил Джонни. «Её сын играет у нас защитником, если приходит на тренировки». «Окей». Её номер появлялся в списке несколько раз. Я подумала, они могли встречаться или что-нибудь в этом роде. Джонни поскрёб слегка заросший щетиной подбородок. «Господи, Банни МакГэри и свидание? Вы меня смутили». Я же теперь не усну, но, хм, нет. Кто угодно, только не Салли. Могу поставить на это собственный дом. Вероятно, эти звонки были связаны с неспособностью юного Даррена соблюдать дисциплину. Поймите, у нас не столько спортивная команда, сколько система раннего перевоспитания для малолетних потенциальных преступников. Впрочем, насколько я знаю, особых проблем в семье ударана нет. В смысле, никакого сомнительного папаши на горизонте или чего-нибудь в этом роде. «Понятно. Окей. Последний вопрос. Как бы это сказать?» «Господи», — подумала Бриджит, — «просто скажи, это расследование, вот расследуй». Возвращаясь к теме женщин, я прозвонила все эти номера, и один из них оказался телефоном эскортницы. Идеально выровненные брови Джонни попытались одновременно спрыгнуть с его головы. «Хрена се. «Видимо, ему это не очень свойственно. Хм». «Да», — ответил Джонни. «Было непонятно, кто из них смутился больше». Бриджет нервно отхлебнула диетической колы и конфузливо продолжила, стараясь не встречаться с ним взглядом. «А вы не знаете, он был когда-нибудь...» э...? Недосказанный вопрос повис в неловкой тишине. Стоявший поодаль бармен шумно высморкался. «Я не очень понимаю, о чём вы говорите», — произнёс наконец Джонни. «Я тоже» ответила Бриджит. «Поймите, мне всегда казалось, что он одинок, и, скорее всего, так и есть. Просто мы никогда, в смысле, Банни никогда не говорил о таких вещах». Джонни слегка поёрзал на табурете. «Если быть до конца откровенным, то в последний раз, когда мы с ним виделись, мы немного повздорили. Банни перестал отвечать на звонки, и я подумал, что он из-за меня впал в депрессию». «А о чём шла речь?» «Ни о чём особенном, в смысле, как мне тогда казалось». Джонни пожал плечами. «Я решил, что он немного перебарщивает с алкоголем, что не до конца адекватно оценивает его воздействие. Ну и я слегка...» «Всё-таки намёки на 12 шагов анонимных алкоголиков иногда вызывают резкое отторжение». Услышанное натолкнуло Бриджит на ещё одну мысль. «А можно спросить ещё кое-что? Его машину нашли в Хоуте. Вы не знаете, что он там мог делать?» Джонни покачал головой. Между прочим, машина стояла на стоянке возле той скалы, которая считается популярной у самоубийц. «О!» — только и ответил Джонни. «Вы же не думаете, что он мог...» Джонни провёл правой рукой по волосам и вздохнул. «Я не знаю. Действительно не знаю». «Я к тому, что...» — сказала Бриджит. «Мне не кажется, что он на такое способен». «Видите ли...» — ответил Джонни. Поверьте мне, человеку, который через час будет дежурить на телефоне доверия, в определенных обстоятельствах, в определенные моменты слабости, на такое способен кто угодно.